Приложение второе. Теология и эсхатология. В этом мире существуют реально проявляющие себя боги и магия. Богов можно условно разделить на представителей языческих пантеонов, действующих на территории чтящего их этноса. У каждого народа боги свои. И монотеистического единого, он же свет истины. Язычество. Языческие боги – это персонифицированные силы природы и явления социума. Например, рогатый – божество охотников и воинов, также отвечающее за обновление и восстановление жизненных сил природы и плодородия почвы. Бог получает силу от веры в него, молитв, жертвоприношений, соблюдения традиций и ритуалов. Чем сильнее и устойчивее вера, тем могущественнее Бог, и наоборот. С уменьшением веры божество теряет силу и обычно переходит в разряд мелких местных башков или нечисти, а затем исчезает. Процесс это долгий и обратимый. Бога можно вернуть и снова сделать могущественным. Искренняя вера и рвение более действенны, но и простого соблюдения традиций в какой-то мере хватает. В свою очередь Бог направляет магическую энергию жрецам, которые могут потратить ее по своему усмотрению – но в рамках функции Бога. То есть, помолившись рогатому, можно получить добычу на охоте или вернуть плодородие истощенной земле. А вот любовные чары, например, не сотворишь. С этим лучше к триединой. Иначе сотворить может и выйдет, но основаны они будут исключительно на плотском желании без эмоционально-духовного компонента. Могущество жреца зависит от его способности получать, накапливать и преобразовывать силу Бога, чисто технические индивидуальные характеристики и личного благоволения Божества. В целом, языческая теология представляет собой сбалансированную систему мироустройства, основанную на цикле смертей и возрождений в природе. От крови растет трава, или, как вариант, от любви растет трава. Баланс эроса и тонатоса, Вот что движет языческим миром, где люди лишь один элемент. Люди, обладающие магической силой, делятся на жрецов, колдунов и Деан-Ханан. Колдуны, они же маги, используют не силу какого-то конкретного бога, а собственную магическую силу, которая позволяет магу вмешиваться в процессы реальности, управляя ее элементами. Поскольку сила мага меньше силы Бога, управление идет за счет тонких воздействий, которые могут потерпеть неудачу или обернуться против самого мага. То есть, если жрецом может стать любой человек, посвященный божеству и подходящий по психотипу для этой работы, иначе Бог жречество не примет, то магу нужны личная способность к накоплению и преобразованию силы, интеллект, знания и воля все это применять. Разумеется, маг может обратиться к божеству напрямую, но тут уж все зависит от личной воли божества. Так что надежнее использовать некие общие магические законы, которые работают всегда при правильном применении и выполнении техники безопасности. Дэан Ханан, или иначе «чистые души», люди, не обладающие собственно магической силой, но способные подключаться к информационному полю планеты, получая из него любую информацию, независимо от пространственно-временных рамок. Однако информация эта закодирована символами, которые нужно расшифровать, потому что Деан Ханан, дети, страдающие аутизмом. В языческой культуре они выполняли роль пророков и пифий, пользуясь почитанием, а сейчас, после пришествия Единого – Это живые анализаторы ситуаций и предсказатели. С возрастом способность Деанханан к сознанию информации увеличивается, но культура их обучения и воспитания утеряна, так что примерно к 10-12 годам психика ребенка-пророка не выдерживает напряжения и невыносимого потока информации, из-за чего Ханан впадает в безумие, либо погибает. Монотеизм. Примерно 1200 лет назад, хронологическая привязка к нашему миру очень условна, родился человек, объявивший себя Мессией, спасителем мира и воплощением единого божества, сотворившего мир. По мнению позднейших еретиков, это был патологически сильный и разносторонний маг-интуитив с манией величия. Мессия, назвавший себя Светом Истинным, истина имя утрачено, о чем жалеют все некроманты, совершал чудеса, проповедовал добро и обещал, что вот-вот наступит всеобщее счастье, как только все поверят в него и согласятся жить по его заповедям. Власти, не оценившие деятельность Мессии, или, напротив, оценившие точно, приговорили его к смерти за противоправное колдовство, но распятый на колесе Мессия не умирал три дня, и один из стражников, уверовавший и охваченный милосердием, выстрелил в него из лука прекратив мучение, оказалось что тем самым он нарушил предназначение миссии, который должен был пройти путь мучений до конца и преобразоваться в божество, которое мгновенно осенило бы мир своей благодатью фактически милосердный стражник предотвратил конец света и его последующее возрождение царством добра и справедливости во искуплении этого греха Стражнику пришлось принять на себя роль наместника света истинного, проповедовать его учения и сохранять его функции. Потеряв собственное имя, о чем опять же жалеют некроманты, он назвался пастырем и основал церковь света истинного, постепенно распространившуюся очень широко. Эта религия, приходя в очередной регион, ассимилировала местный солнечный культ, объявляя его своим предвестником а все другие – вне закона. Широко используя религиозную магию, так называемую «благодать», адепты света уничтожали религиозные структуры и до определенной степени подчиняли светские, позволяя им сохранять лишь видимость самостоятельности. В каждом таком регионе церковь света состоит из собственно церковной иерархии, набранной из местных священнослужителей – и службы инквизиториума, функцией которого входит истребление колдунов, ловля еретиков и отступников. При посвящении в сан каждый священник получает канал личной связи с единым, которым может пользоваться для выполнения своих служебных функций, ритуалы, освящение предметов, изгнание нечисти и т.д. Использование церковной магии в личных целях возбраняется, но человек слаб. Инквизиториум подчиняется не местным властям, а непосредственно Игидиуму, высшему церковному органу при пастыре. Глава Инквизиториума формально равен местному епископу, так что все споры между ними разрешаются только в Эгидиуме. На практике Эгидиум всегда принимает сторону Инквизитора, если с его стороны не было грубого нарушения регламента или служебного преступления. Конечно, между епископатом и инквизиториумом почти всегда существует определенная напряженность, что вполне устраивает и гидиум, действующий по принципу «разделяй властвой». Иначе в отдалении от центра одна служба набрала бы слишком большую силу и независимость. На арго инквизиторов называют псами господними или святыми овчарками, а священников епископата – пастухами. Кроме местных языческих культов и колдунов, одна из главных обязанностей адептов света – борьба против темного или нечистого, он же проклятый. По легенде, свет истины был предан человеком, которого он перед этим исцелил и облагодетельствовал. Из зависти человек донес на него властям и дал ложные показания, потому темного также называют предателем. После смерти света его ненавистник – Сильный маг в страхе перед наказанием покончил с собой, став антагонистом светлого божества. Поскольку изначально он был человеком, то обладает человеческими пороками и несовершенством, но чрезвычайно силен, а его могущество человеческие грехи. Когда свет истины снова вернется в мир, чтобы судить человеческие поступки и установить царство добра, нечистый будет повержен, а его судьба – зависеть от его способности к раскаянию. То есть формально шанс на раскаяние есть у каждого, даже у воплощения тьмы. Согласно догматам церкви, когда стрела, убившая свет истины, встретится снова с его останками, круг будет замкнут, время пойдет вспять, и у мессии появится шанс вернуться и закончить начатое. Это будет означать конец мира, так называемую окончательную благодать, Потому наиболее здравомыслящие адепты света то ли спрятали стрелу так, что сами давно найти не могут, то ли просто потеряли. Останки же физического тела света давно разобраны на множество мощей, так как малейшая частица является сильнейшим артефактом, позволяющим черпать магию в огромном количестве. Кстати, способность священника получать, накапливать и использовать благодать зависит от силы его веры, праведности и индивидуальных характеристик. Частое применение больших объемов благодати вредит человеческому телу, как и нахождение возле мощи света. Это известно как огонь света истинного, сжигающий человека изнутри. Тот, кто обращается к нечистому, также получает силу, причем на тех же условиях, смотря по его порочности, эгоизму, силе воли и способности усвоить данное. Отсюда, кстати, возникает эффект, именуемый силой отречения. Если человек добровольно и искренне отречется от одной стороны в пользу другой, то из-за разности потенциалов сможет получать и тратить намного больше энергии той стороны, к которой обратился. То есть средний священник, отрекшийся от света, становится очень сильным темным магом, а раскаявшийся темный получает способность творить светлые чудеса, сравнимую с силой святых. Осложняет дело то, что светлый-то может отречься конкретно ради магической силы, а вот у темного так не выйдет. Его раскаяние должно быть искренним и по определению бескорыстным. Кроме того, и тот, и другой, применяя магию в больших объемах, наносят себе физический вред. Так что ни святые, ни великие темные маги, как правило, долго не живут. Кроме священников и инквизиторов, что тоже священники, конечно, на церковной службе находятся паладины. Их отбирают с детства по физическим и психическим качествам и воспитывают в особых монастырях. Лишившись многого – половой функции, например, способности к чревоугодничеству, жажды власти или богатства – паладины приобретают возможность использовать силу света без вреда для себя – Это войска специального назначения, элита церковных рыцарей, причем штучные работы. Паладинов мало, они служат как епископату, так и инквизиториуму, пользуются особым доверием и восхищением населения, так как их главная работа – истребление нечисти и обезвреживание темных колдунов. Паладины инквизиториума еще и арестовывают священников-отступников, но об этом громко не говорят.